а потом у кровати вновь появился бой. Прошептал сквозь москитную сетку. «Масса! насильщики говорят, что уходят домой!» «Уходят домой?» — устало переспросил мистер Левер. «Как часто он это уже слышал!» «А почему они хотят уйти домой?» «В принципе, ему вовсе не хотелось знать причину такого решения». «Людей племени банды нельзя посылать за водой, потому что старше у них банда, и кто-то украл пустую жестянку и продал в деревне за пенни, а путь на следующий день предстоял уж очень далекий. Скажи им, они могут идти домой, утром я им заплачу, но подарка они не получат, они получили бы большой подарок, если бы остались». Он не сомневался, что это очередная уловка черных, И его просто хотят провести. Да, масса, они не хотят подарка. Это еще почему? Они боятся москита, который укусил белого человека. Я найму носильщиков в деревне, а те могут идти домой. Я тоже масса. Убирайся! бросил мистер Левер. Последняя фраза переполнила чашу терпения. «Убирайся и дай мне поспать!» Бой тут же ушел, послушный, хоть и дезертир. А мистер Левер подумал, поспать. Разве это возможно? Откинул сетку, вылез из кровати, опять встал на пол босыми ногами, наплевав на блох. Поискал шкатулку с лекарствами. Конечно, она оказалась заперта. Пришлось открывать чемодан и доставать ключи из кармана брюк. К тому моменту, как мистер Левер нашел снотворное, нервы его совершенно расшатались, и потому он принял сразу три таблетки. Он погрузился в тяжелый сон без сновидений, однако, проснувшись, обнаружил, что во сне махнул рукой и откинул сетку. Будь в хижине хоть один москит, укус был бы неизбежен, но никто в деревне москитов не видел. Мистер Левер сразу понял, Что, никакой катастрофы не произошло? Деревня, название которой он не знал, расположилась на вершине холма. С востока и запада к маленькому плато подступал лес. На западе он еще напоминал темную бесформенную массу, вроде большого грозового облака. На востоке уже видны были высокие тыполя, поднимающиеся над пальмами. Мистера Левера всегда будили до зари. Но в этот день никто не удосужился заглянуть к нему в хижину. Несколько носильщиков сидели неподалеку, о чем-то переговариваясь. Среди них мистер Левер заметил и боя. Он вернулся в хижину, оделся, приговаривая, «Я должен проявить твердость». Но на самом деле он очень боялся. Боялся, что останется один, что ему придется возвращаться.